и начала бить меня по худым, тощим ногам. «Что за ерунда?» Я вскочил с постели и начал убегать от сумасшедшей старухи, одновременно пытаясь разглядывать себя. Действительно, мои ноги оказались тощими, собственно, как и руки. И говорил я с бабкой каким-то писклявым глазком. Пара минут бега от веника по тесной комнатке, заставленной всевозможной утварью, привела меня в себя, и я завопил. «Все-все, бабушка, я проснулся, сон мне плохой приснился».